4. Наблюдая, как я пытаюсь взломать замок шлюза, Ратти сказал. «А тебе не кажется, что лучше вызвать службу безопасности?» Я положил ладонь на панель доступа к шлюзу. Корабль хотел меня впустить, но не сумел открыть люк. Я пытался принудительно открыть экстренный канал через корабельную сеть, но соединения были неактивны — Я будто ощупывал крошечные сломанные дроны в гигантской корзине в поисках единственного работающего. «Нет», — ответил я, — «там сказали, что им не нужна моя помощь». «Прям так и сказали?» — засомневался Ратти. «А что именно они сказали?» Я достал разговор из памяти. «Мне сказали, мы тебя вызовем, когда ты понадобишься». «Не могу понять». То ли ты проявляешь пассивную агрессию, то ли просто туповат, — заявил Гуратин. Я бы, конечно, мог и разозлиться на его слова, если бы, а, он не был прав насчет пассивной агрессии, и, б, он не стоял там, где я велел, загораживая ближайшую камеру порта, чтобы никто не видел, чем я занимаюсь. Ратти сейчас отдыхал, закончив работу над последним исследованием и готовясь к следующему. «Мне повезло застать его на обратном пути после обеда с друзьями. У Гуратина не было друзей, по крайней мере, среди людей, насколько я мог судить. Но он читал в одной из тех зон отдыха, где много растительных биомов в горшках». «Он точно не тупой!» — рявкнул на него Ратти. «Но я правда считаю, что нужно вызвать службу безопасности». «Корабль сказал, что я могу войти», — объяснил я но он повреждён и не может открыть люк. «Значит, надо вызвать службу безопасности, и это может оказаться мелким сбоем оборудования, находящимся в компетенции портовой администрации», сказал я, почти вскрыв замок. «Но пока не войдём внутрь, не узнаем». Гуратин вздохнул. «Говоришь, прям как Пинли». «Нет, Пинли гораздо хуже. К тому же она ещё и обматерил бы нас», сказал Ратти. А меня спросил, вот интересно, ты от неё научился ругаться или уже умел? Потому что ты часто употребляешь те же слова. Я, наконец, добрался по запутанной сети корабля до выключателя замка и открыл шлюз. Потом сделал шаг назад и оттащил гуратино от камеры. Теперь все, кто нас видит, знали, что замок неповреждён и открыт изнутри. Я сумел помешать кораблю автоматически подать сигнал на станцию. «Так что у нас будет несколько минут, чтобы осмотреться и выудить информацию из корабельных систем, прежде чем явятся безопасники или служащие портовой администрации». Ратти выгнал шею, заглядывая внутрь шлюза, но пропустил меня вперёд. «Ты уверен, что на борту никого нет?» — спросил он, последовав за мной. «Я не был уверен. Вроде бы на борту никого не должно быть» но я не получил подтверждения от корабля. Я выслал вперёд дроны. «Держитесь за моей спиной», — сказал я. «Дурацкая идея», — пробормотал Гуратин, но двинулся вслед за Ратти. Визуально и через камеры дронов я увидел коридоры с низким потолком, выцветшие обшарпанные, но более-менее чистые, и потертую серо-коричневую обивку сидений вдоль переборки в небольшом зале для отдыха, через который мы проходили. Свет был включен. Система жизнеобеспечения настроена на человеческие параметры, но корабль явно предназначался в основном для перевозки грузов, а пассажиры — лишь в дополнении Впереди, в стороне от главного коридора, дроны наткнулись на корабельный дрон-ремонтник, который висел в воздухе, покачивая опущенными паучьими лапами, и жалобно пищал. «Чуете, какой-то отвратный запах!» — нахмурился Ратти. «Что-то произошло с системой переработки отходов!» — заметил Гуратин. Очистители воздуха работали... Но фильтры явно требовалось заменить, а корабль не мог это сделать. Или он специально тянул с заменой в надежде привлечь внимание. Охромевший корабельный дрон полетел впереди моих дронов, показывая им путь через короткий проход наверх, в главный салон экипажа. Ясно. Значит, дело не в очистителях. Я последовал за дронами, но остановился у люка в салон. Ратти и Гуратин нерешительно топтались за моей спиной. Я выдрессировал их держаться позади в подобных ситуациях, когда мы входим в незнакомое место. Но Ратти выглянул сбоку, а Гуратин встал на цыпочки и посмотрел над моим плечом. Мы находились в стандартном салоне с мягкими креслами вдоль стен и парящими в воздухе дисплеями. Трап у дальней стены вел в каюту, расположенную чуть выше. На полу в центре виднелись засохшие пятна различных отвратительных жидкостей, которые обычно выходят из человеческих тел после смерти. Из меня тоже вытекают жидкости, когда я ранен. Они не менее отвратительные просто другие. Но у меня всё-таки меньше мест, из которых могут вытекать жидкости. Не считаю открытых ран. Ну ладно, ладно, это совершенно неважно На изогнутом диване у переборки высилась большая синяя сумка с плечевым ремнём. «Это кровь!» И... Ратти запнулся, до него дошло. «О, нет!» «Кто-то болен?» — спросил Гуратин, по-прежнему пытаясь рассмотреть помещение. «Пометка. Нужно сказать кому-нибудь, чтобы объяснил Гуратину. Ему пора откалибровать визуальные датчики». «Здесь был труп», — объяснил Ратти. Он встревожно шагнул назад, явно расстроенный. «Ну, теперь мы можем вызвать службу безопасности?» Мои дроны только что закончили быстрое сканирование поиска, я знал, что на корабле никого нет. Кто бы ни убил Лутрана, надеюсь, здесь убили именно Лутрана, а не какого-то неизвестного человека, он давно ушел. Повреждение корабельных систем означало невозможность получить видео и аудиозаписи, не прибегая к интенсивному восстановлению памяти. Больше нам здесь было нечего делать. «Теперь ты можешь вызвать службу безопасности», — ответил я. Безопасники явились, как будто они тут главные. Они опоздали на несколько часов с поимкой преступника и заставили нас ждать у шлюза в зале посадки. Они прибыли через семь минут, и за это время я успел собрать множество визуальных данных и сканов, включая фильтры биосканирования, как предложил Ратти. Я решил, что мы сделали все возможное, хотя нас отвлекал Гуратин, который стоял у люка и кричал, что нам пора выметаться с корабля. Перед безопасниками появился бот портовой администрации, послал мне запрос и остановился. Я часто видел его в зоне посадки, он всегда просто болтался рядом, ничего не делая. Я подумывал скрытно расставить несколько дронов вокруг корабля, чтобы следить за ходом расследования. Но видел, как тщательно безопасники просканировали место, где мы нашли Лутрана. И если бы они обнаружили дроны, это было бы унизительно». Я чувствовал, что сейчас я по крайней мере на один, если не на два, пункта лучше службы безопасности станции. И мне хотелось, чтобы так и оставалось. Группа быстрого реагирования состояла из трёх безопасников и инспектора портовой администрации. Они выслушали Гуратина, а в мою сторону косились так, будто ожидали, что он обвинит во всём меня. Первый охранник, чьё имя в сети значилось как Доран, спросил. «Откуда вы знаете, что на корабле никого нет?» Ратти и Гуратин посмотрели на меня, и я ответил. «Я проверил, нет ли на корабле умерших или раненых членов экипажа или пассажиров, не требуется ли кому-либо помощь, а также нет ли здесь враждебных объектов. Все чисто». Их лица выражали сомнение и скепсис. Гуратин нетерпеливо засопел и добавил. «Автостражи для этого и предназначены. Это их работа. А вы почему не делаете свою?» «Мы для этого и прибыли», — заявил Доран, начиная нервничать. «Согласно процедуре первичной оценки инцидента, требуется осмотреть и проверить место происшествия, убедиться в безопасности окружения, прежде чем вызывать дополнительную помощь из группы по ликвидации крупных инцидентов». «Вскоре после приезда я скачал все процедуры службы безопасности станции, чтобы знать, с чем имею дело». «Всё чисто», — добавил я. Ратти почти полностью всосал губы вовнутрь, чтобы удержаться от ответной реплики. «Мы в курсе», — сказал Доран, и обратился к инспектору портовой администрации. «Мы заходим. Подождите здесь». Инспектор закатила глаза, и встала рядом с портовым ботом. Они вошли, а через три минуты вышли и стали переговариваться по сети. Портовый инспектор начала устанавливать по периметру сетевые маркеры, предупреждающие ботов-погрузчиков. Портовый бот последовал за ней, и хотя толку от него всё равно не было, хорошо, что он свалил. Затем появился Индах с той же группой техников и охранников, которые присутствовали на месте обнаружения Лутрана. Появилась и вторая группа быстрого реагирования из портовой администрации, в которой было больше ботов и разных технических специалистов. Ратти сказал, что они хотят оценить повреждение корабля и попытаться его починить. По-видимому, на сохранение это бесплатно? Гуратин сказал, что это входит в так называемый пакет помощи путешественникам. На корпоративном кольце поврежденный корабль стоял бы в порту, и за простой начислялись бы штрафы, пока не прибудет владелец или представитель владельца. Служба безопасности станции велела группе из портовой администрации повременить, ведь повреждения корабля — это улики, их нужно задокументировать, а потом уже приступить к ремонту. «Гуратин, не переставая, твердил, что нам следует уйти, но я не ушел. И Ратти тоже, поэтому Гуратин тоже остался, неловко переминался с ноги на ногу и время от времени расхаживал вокруг». «Ты ведь не думаешь, что это как-то связано с сэр Крис?» спросил меня Ратти после того, как вызвал службу безопасности. «Такая вероятность существует», — ответил я, и объяснил, что Лутран мог быть агентом другой корпорации, которого убил агент Сэр Криз. Но без существенных доказательств невозможно произвести оценку угроз. Я мог вообразить условия, в которых у агента Сэр Криз появились причины убить другого пассажира корабля, но без доказательств я просто выдумывал всякую чушь. А уж если воображать всякую чушь, то я лучше воображу что-нибудь еще, а не как один человек убивает другого. «Тогда почему же убили Лутрана?» — спросил Гуратин, наморщив широкий лоб. «Пока недостаточно данных», — сказал я, — не так терпеливо, как того требовал мой модуль контроля, если бы он у меня был. «Слишком много вопросов». Например, знали ли Лутран и убийцы друг друга до того, как сели на корабль? Мы даже не в курсе, был ли убийца пассажиром или его пригласили на борт. А может, ему удалось обманом или силой заставить корабль его впустить? Мы не знаем, как перенесли тело из корабля в торговую галерею станции. Мы не знаем мотив. Корпоративный шпионаж, кража, драка или даже убийство при удобном случае. В сущности мы ни черта не знали. «А что такое убийство при удобном случае?» спросил Ратти, «Ведь он с сохранения». «Когда один человек убивает другого, потому что выпала возможность». «Правда, такое чаще случается в сериалах, чем в реальной жизни, но все же». Похоже, ответ никому не понравился. «Да и мне тоже». Судя по сериалам, очень трудно поймать говнюков, которым просто нравится убивать других людей. Но без дополнительной информации я склонялся к мысли, что, скорее всего, существовала какая-то причина для убийства Лутрана, и она имеет отношение к тому, кто он такой и с какой целью путешествовал. Модуль оценки угроз со мной согласился. А кроме того... Как только безопасники соизволят пошевелить коллективной задницей, они затребуют видеозаписи с камер транзитного кольца. Индах вышла из люка, переговариваясь с другой женщиной, которую я раньше не видел. Её канал в сети был закрыт. Потом они пошли в нашу сторону, а за ними следом ещё и Тьюрал, техник, которому так и не удалось опознать Лутрана. Что-то в их позах заставило Ратти встать рядом со мной. Мне пришло в голову, что Гуратин в кои-то веке был прав, уговаривая нас уйти. Возможно, для меня же было бы лучше отправить отчёт о происшествии службе безопасности, вернуться в гостиницу или в офис Мензах и вести себя, как ни в чём не бывало, пока безопасники разбираются с кораблем Но теперь уже слишком поздно. Индых остановилась на расстоянии, которое люди сочли бы удобным для разговора, и посмотрела на меня. Потом заколебалась, с долей раздражения покосилась на гуратина и Ратти, потом снова на меня, с ещё большим раздражением. Тьюрл смотрел на индекс слегка взволнованно, словно хотел что-то сказать и ждал разрешения. Другая её спутница попыталась сделать непроницаемое лицо, только для этого ей понадобился бы непрозрачный шлем. «Офицер Айлен, это...» «Автостраж», — сказала Индых, почти не запнувшись. «И исследователи рати и Гуратин, два других свидетеля». «А вообще-то мы ничего не видели. Вряд ли мы можем вам что-то рассказать», — сказал Гуратин. «Похоже, он почти в той же степени, что и я, ненавидит разговаривать с незнакомыми людьми». «И он не соврал. Они с Ратти не видели ничего такого, чего я не записал бы на видео». Но его ответ дал мне возможность обойти конфиденциальность сетевого статуса Айлен и увидеть, что её должность называется «следователь по особым делам». Я не знал, что это значит, но звучало интересно, и, честно говоря, я даже немного ей позавидовал. Индекс снова посмотрел на меня. Я молчал, ведь что я мог сказать? А, да, наверное, я мог бы сказать «здрасте», но всё равно уже слишком поздно. «Я посмотрела отчёт и знаю, что ты опознал покойного, как Лутрана», — сказала она. «И сразу после этого мы получили скан тела от медиков, они это подтвердили. Но как ты выяснил, что Лутран прибыл на этом корабле?» Ратти сменил защитную позу и стал вести себя так, будто мы проводим совещание. «Так, значит, это его там убили? Человека, которого нашли?» — спросил он. «ДНК совпадает, если, конечно, не подделано», — сказал Тьюрел. «Подделка маловероятна, но в этом случае...» Индых покосилась на Тьюрела, и он заткнулся. «Его опознал корабль, когда я спросил. Поскольку системы корабля повреждены, он не мог сообщить об инциденте на борту портовой администрации». Тьюрел кивнул. «Корабль выдает только коды ошибок», — «Аналитики пытаются перезагрузить его, но перед этим скопируют ядро памяти, чтобы получить последний список пассажиров и при необходимости восстановить Индах, дернула бровями. Как бы говоря, Тьюралу, не сейчас. И он снова заткнулся. «Но как ты узнал, что он именно с этого корабля?» — спросила она меня. «Я не знал. Проверял все корабли», — ответил я, потом добавил. Вот почему это заняло столько времени. Ага, я продолжал над ними измываться. Индых прищурила один глаз. Айлен снова посмотрел на меня так, как смотрят люди, когда пытаются запугать, но не понимают, что всю прежнюю жизнь с тобой обращались как с вещью, и очередной взгляд, смешивающий тебя с грязью, вряд ли произведет впечатление». «Мне хотелось бы кое-что прояснить», — сказала Айлен. «Ты имеешь к этому отношение?» «Да ладно. После многолетней практики мне лучше удается сохранять нейтральное выражение лица. Но я удивился, насколько её слова меня взбесили. После всего, что со мной произошло, я думал, что такие мелочи уже не будут иметь значения. Но сейчас почему-то имели. Ещё как имели». Ратти сердито засопел, Гуратин мрачно уставился на потолок транзитного кольца. Они оба подозревали, что сейчас последует. Вот почему Гуратин так настаивал на нашем уходе, хотя все же остался. «Нет, не имею», — ответил я. «С какой стати?» Айли накинула меня пронизывающим взглядом. Мне не нравится, что на станции действует частная служба безопасности с собственными задачами. Ой, погодите-ка, да она считает, что это сэр А я, значит, выяснил, что Лутран — агент сэр и теперь пытаюсь увести расследование на определенный путь, используя двух своих ни о чем не подозревающих друзей в качестве прикрытия. Хм, все дело в том, что это не так уж маловероятно. «Вполне возможно, именно так я и поступил бы, если бы обнаружил на станции оперативника «Сер Криз». А значит, отвечать следует очень осторожно. В сериале «Рассвет и гибель лунного заповедника» люди постоянно друг другу лгут, и я знал, что гневное отрицание, как правило, звучит виновато хотя зачастую это первое побуждение невиновного». Естественно, после того, как я 35 с лишним тысяч часов лгал о том, что якобы не являюсь беглым автостражем, и при этом по-прежнему работал по контракту компании, а потом лгал, что я дополненный человек, а еще лгал, что у меня якобы есть человек-попечитель, вряд ли у меня возникнут трудности с ложью. Хотя в последних двух случаях не обошлось без оплошностей, и я знал что лучше всего сбивать людей с толку, чтобы меня не схватили в ненужном месте в неподходящее время, и следить за тем, чтобы люди не вздумали задавать неправильные вопросы. Итак, сбить с толку. Начнём с этого. Я бы избавился от тела, чтобы его никогда не нашли, или подстроил всё так, будто это несчастный случай. Индых нахмурилась. Айлен наморщила лоб, они переглянулись. Пристально посмотрев на меня, индекс спросила. «И как бы ты избавился от тела, чтобы его не нашли?» «Я тебе не общественная сетевая библиотека. Сама поищи ответ». «Если я скажу, вы можете обнаружить все тела, от которых я уже избавился», ответил я. «Он шутит!» Ратти умудрился произнести это таким тоном, будто безоговорочно верит в собственные слова. «Он постоянно так шутит!» «Хватит шутить!» — буркнул он мне по сети. Гуратин вздохнул, потер лицо и уставился в пространство, как будто сожалеет обо всем своем жизненном пути, приведшим его сюда. А по приватному каналу он отправил. «Может, просто покажешь им, где ты был, когда убили этого человека?» «Ага. Кажется, я переусердствовал, сбивая их с толку. Человеку или дополненному человеку подобные высказывания сошли бы с рук, но не автостражу. Даже если они считают меня придурком, я заронил в их головы нежелательные мысли, заставил задуматься. И теперь, если я и впрямь прикончу какого-нибудь агента «Сер Криз», Придётся очень тщательно избавляться от тела. Наверное, лучше подстроить так, чтобы это выглядело как несчастный случай. Как ни прискорбно это осознавать, но Гуратин прав. Я достал нужный фрагмент видеозаписи из архива дронов. Я не храню все записи с дронов, потому что они забили бы место в хранилище, необходимое для сериалов. Но прежде чем удалить, проверяю, нет ли там чего важного. Однако пока не успел отсортировать последние 72 часа. Я сделал нарезку из нужных фрагментов и отправил видео Индах и Айлен. Видео снял один из дронов, охранявших Мензах. Он висел под потолком её офиса в совете. Я сидел на углу её стола, она расхаживала по кабинету. Звук я приглушил. Жалобы Мензах на то, какой засранец советник Сонье... «Это конфиденциальная информация. Я запустил видеоролик в тот момент, когда получил сообщение от другого караульного дрона. Предупредил Мензах, слез со стола и встал у стены перед тем, как вошел советник Эфраем. На этом я и завершил воспроизведение». То есть в тот момент, когда убили Лутрана, меня видели в офисе совета его руководитель и два советника. индекс вздохнула. Да-да, она постоянно вздыхала в моём присутствии и сказала. «Продолжай, хайлен «Я спросила из-за этого», — сказала та и послала мне по сети видеоролик. Это было видео с камерой транзитного кольца. Видео было обработано, но временная отметка не тронута. На изображении был шлюз корабля. К нему подошёл Лутран, попросил ему открыть, и его впустили. Люк за ним закрылся. Я просмотрел видео до конца в ускоренном режиме, но больше ничего не обнаружил. Больше никто к люку не приближался, после Лутрана никто на корабль не заходил. «Внутри был кто-то ещё?» — спросил я. Дроны продемонстрировали мне хмурое лицо Айлен. «Нет, кроме Лутрана никто не заходил внутрь». И не покидал корабль. Наверняка камеру взломали. Но не так, как я обычно стираю себя с записей камер наблюдения. Я делаю это изнутри, системы удаляя записи со мной и подменяя их другими, снятыми до или после. Получалось почти незаметно, но отследить всё равно можно, в отличие от этой записи. Человек, который её сделал, явно понимал, что запись могут тщательно проверить. Если это был человек, а не могла ли сэр Крис послать автостража или боевого бота? По моей органической коже побежали мурашки, как от резкого порыва холодного ветра. Неужели они готовы пустить в ход такое оружие только ради мести? Я проверил дроны Мензах и плотнее сомкнул отряд по периметру ее офиса. Мне не хотелось ее пугать. «Возможно, это просто нервы». «А мне можно посмотреть?» спросил Ратти Уиндах. «Нет», — отрезала она. «Я покопался в коде видеоролика, но ничего интересного не нашёл». «Судя по отчёту о том, как ты спас доктора Мензах с корпоративной станции, ты умеешь делать нечто подобное?» спросила Айлен. «Умею» но только при определенных обстоятельствах. При обстоятельствах, о которых я распространяться не буду, госпожа следователь. Ваша охранная система взломана? Вопрос, прямо скажем, насущный. Индых пристально посмотрел на меня. Наши аналитики утверждают, что систему не взламывали. Они говорят, это могут быть устройства для создания помех. Уже хорошо. Значит, это не конструкт. Тот бы взломал систему, а не использовал внешнее устройство. Не знаю, с помощью какого устройства это можно было сделать. Я снова запустил поиск по своим архивам, включая каталоги устройств, по которым выбирал новые дроны, купленные для меня доктором Мензах. На корпоративном кольце повсюду ведётся видеонаблюдение, и подобное устройство наверняка там запрещено. По крайней мере, для коммерческого использования. Мой поиск не дал результатов. Единственное устройство — глушители сигнала, похожие на искомое, я видел в сериалах. Это было секретное или магическое оружие. Возможно, такие устройства есть за пределами корпоративного кольца. «Значит, шпионское оборудование!» Айлен посмотрела на хмурую Индах. Я уже хотел сказать, что автостражей никогда не использовали для шпионажа. Но тут понял. Я не знаю этого наверняка. Если снять с автостража броню, изменить внешность и снабдить нужным модулем... Я много чего не знал наверняка. И пора уже мне перестать бояться чего ни попадя. «Убийца воспользовался этим устройством, когда выносил тело с корабля?» — спросил я. нет Айлен отправила мне очередную видеозапись. Он сделал это более простым способом. На этом видео не было попыток скрыть происходящее. Прибыла тележка-курьер, и корабль открыл для неё люк. Через семь минут люк снова открылся, и тележка выехала. Ну и примитив. Совершенно очевидно. Выглядела она как стандартная крупная тележка трёхметровая квадратная коробка, в которой развозились грузы в порту. "Объект в тележке вместе с телом", сказал я. "Кто вызвал тележку?" "Мы её ищем", ответила Лайлен. "Но преступник, скорее всего, всё подчистил. Мы уже знаем, что у него есть стерилизатор для уничтожения следов ДНК, и вряд ли тележку вызвали по настоящему удостоверению личности". Паршиво. Чтобы вызвать тележку, нужен всего лишь адрес. Объект мог воспользоваться идентификатором корабельного шлюза. «Тогда почему преступник не почистил следы на корабле?» — спросил Гуратин. «Если бы он это сделал, мы бы не узнали, что именно здесь убили этого... Как там его зовут? Мы бы просто посчитали, что корабль поврежден. Вот и все». «Хороший вопрос» и у меня был на него хороший ответ. Он собирался, но думал, что у него будет больше времени. Индых задумчиво засопела, Айлен по-прежнему разглядывала меня, будто в чём-то подозревала. Затем Индых покачала головой. «Криминалисты и медики займутся местом преступления. Какой следующий шаг в расследовании?» — спросила она. Она не застала Айлен врасплох. «Мы пока не смогли обнаружить местонахождение владельца корабля. Но у нас есть идентификатор внесистемного корабля, который должен был привезти новый груз. Я иду на частный причал, чтобы поговорить с владельцем». «Внесистемный» на сохранении означало то же самое, что на корпоративном кольце называлось некорпоративными политическими образованиями то есть станции и поселения на планетах, спутниках и астероидах, не принадлежащие корпорациям. Они могли быть приятным местом, как сохранение, или полным отстоем, заранее не узнать. «Хорошо», — отозвала Синдах, — «возьми с собой автостража». «Да, я тоже удивился».